Глава одиннадцатая. Дурной проводник у Наполеона, хороший у Бюлова. Трагическое заблуждение Наполеона всем известно. Он ждал груши, а явился блюхер. Смерть вместо жизни. Судьба совершает порой такие крутые повороты. Не владычество над всем миром, а остров святой Елены. Если бы пастушок, служивший проводником Бюлову, генерал-лейтенанту при Блюхере, посоветовал ему выйти из лесу выше Фришмона, а не ниже Планценуа, быть может, судьба XIX века была бы иной. Бюлов, Фридрих Вильгельм фон, 1755-1816, прусский генерал, в битве при Ватерлоо, атаковавший правый фланг французских войск. Наполеон выиграл бы сражение при Ватерлоо. Следуя любым путем, кроме пролегающего ниже план прусская армия встретила бы непроходимый для артиллерии овраг, и Бюлов не подоспел бы вовремя. Между тем, один лишь час промедления, так говорит генерал Мюфлинг и Блюхер не застал бы уже прежнего Велингтона. Битва при Ватерлоо была бы проиграна. Ясно, что Блюхеру давно пора было явиться. Однако он сильно запоздал. Он стоял бивуаком на дион Лемон и выступил с зарей. Но дороги были непроезжие, и его дивизии застревали в грязи. Пушки вязли в колеях по самой ступице. Вроде того, пришлось переправляться через реку Диль по узкому Ваврскому мосту. Улица, ведущая к мосту, была подожжена французами. Зарядные ящики и артиллерийский обоз не могли пробиться сквозь двойной ряд пылающих домов и должны были ждать, пока кончится пожар. К полудню авангард Бюлова все еще не достиг шапель сен ламбер Если бы сражение началось двумя часами ранее, оно окончилось бы к четырем часам, и Блюхер подоспел бы к победе Наполеона. Таковы великие случайности, соразмерные с бесконечностью, которую мы не в силах постичь. Еще в полдень император I увидел в подзорную трубу нечто, приковавшее его внимание. «Я вижу там вдали облако. Мне кажется, это войско» сказал он. Затем, обратившись к герцогу Дальмацкому, спросил Сульт, — что вы видите в направлении шапель сен ламбер Маршал, приставив глазам свою зрительную трубу, ответил, — четыре, а то и пять тысяч человек, Ваше Величество, очевидно, груши. Между тем все это было неподвижно и тонуло в тумане. Зрительные трубы генерального штаба внимательно изучали облако, замеченное императором. Некоторые утверждали, это колонны на Бивуаке. Большинство говорило, это деревья. Несомненно, было лишь то, что облако не двигалось. Император отправил на разведку к этому темному пятну дивизион легкой кавалерии Домона. Бюлов действительно не двигался. Его авангард был очень слаб и не мог принять боя. Он принужден был дожидаться главных сил корпуса и получил приказ сосредоточить войска, прежде чем выстроиться боевым порядком. Но в пять часов при виде бедственного положения Веллингтона Блюхер приказал Бюлову наступать и произнес знаменитые слова «Надо дать передышку английской армии». Вскоре дивизии Лостана, Гиллера, Гаке и Рисселя развернулись перед корпусом Лобо. Кавалерия принца Вильгельма Прусского выступила из Парижского леса. плансенуа запылала, и прусские ядра посыпались градом, залетая даже в ряды гвардии, стоявшей в резерве за Наполеоном.